Глава двадцать Месяц спустя, сразу после рождественских каникул, я проснулась рано и сделала для нас с мамой две тарелки хлопьев. Я завтракала перед телевизором, когда она вышла, ещё в пижаме, растерянная. «Опаздываю, опаздываю, всё никак встать не могла. А я тебе завтрак приготовила». Мама села рядом со мной на диван и сказала, «Хлопья не готовят». Я засмеялась, она съела пару ложек и побежала одеваться. Мама всегда такая. Ни минутки не посидит спокойно. Когда я повернулась к телевизору, внизу экрана бежала красная строка с последними новостями. Перед воротами поместья Пикетта стояла журналистка. Я схватила пульт и включила звук. По нашим сведениям, Пикетта опознать не удалось. Однако власти считают, что тело, найденное в ответвлении тоннеля, действительно принадлежит миллиардеру и строительному магнату Расселу Дэвису Пикету старшему. По словам одного из участников расследования, Пикет предположительно погиб из-за суровых погодных условий в течение нескольких суток со дня своего исчезновения. И хотя мы не располагаем официальным подтверждением, наши источники сообщают, что тело было обнаружено полицией после анонимного звонка. Я тут же написала Дэвису Только что видела новости. Мне так жаль. Я столько раз говорила тебе эти слова, но мне действительно жаль. Я очень тебе сочувствую». Он не ответил сразу, и я добавила. «Ни я, ни Дейзи не звонили в полицию. Мы никому ничего не сказали». Теперь на экране моего телефона появилось многоточие. Он печатал. «Знаю». «Это сделали мы снова. Мы вместе так решили». Вошла мама, на ходу застёгивая серёжку и сунула ноги в туфли. Она, видимо, слышала конец репортажа, потому что сказала «Аза, ты должна поддержать Дэвиса. Для него сегодня очень тяжелый день». Я только что ему написала. Они снова сами сообщили полиции, где нужно искать. Неужели их состояние достанется какой-то ящерице? Они могли бы подождать семь лет, целых семь лет прожить в особняке, исполнять любые свои желания, но предпочли отдать все Туатаре. Наверное, они не хотели, чтобы отец оставался там, отозвалась я. Может, не стоило ему говорить про наше открытие. В конце концов, это была моя вина. Меня охватил холодный ужас. Я поставила их перед выбором. Забыть про тело отца или забыть о собственных жизнях. Не вини себя, сказала мама. Конечно, правда была для него важнее, чем дом. И на улице Дэвис не окажется. Я старалась слушать её, однако во мне уже проснулось непреодолимое желание. Я попыталась ему воспротивиться, но лишь на секунду. Отклеила пластырь и вонзила ноготь в болячку на пальце, сделав новую трещину на месте той, которая, наконец, зажила. В ванной, пока мыла руки и наклеивала пластырь, я смотрела на себя в зеркало. «С этим не справиться. Я никогда не убью дракона, потому что дракон — я сама. Моё «я» и болезнь срослись навсегда». Я думала о цитате из Фроста в дневнике Дэвиса. Всё, что я узнала о жизни, можно выразить двумя словами. Она продолжается. И ты продолжаешься тоже. Неважно, несёт ли тебя течение или нет. Вот что я беззвучно шептала сама себе. Прежде чем выйти из ванны, я снова написала ему. Может, как-нибудь встретимся? На экране появилось многоточие, но Дэвис так и не ответил. — Нам пора, — напомнила мама. Я открыла дверь ванной, сняла с вешалки куртку и вязаную шапку, вошла в промёрзший гараж. Пока мама делала свой утренний кофе, я просунула пальцы под дверь гаража, подняла её и села в машину. Всё время поглядывала на телефон и ждала ответа. Я замёрзла, но потела, и пот впитывался в мою лыжную шапочку. В новостях опять заговорили о Дэвисе. «Ты продолжаешься», — повторяла я себе и старалась передать ему это через эфир. Прошло несколько месяцев. Я продолжалась. И хотя особых улучшений не наблюдалось, мне всё-таки стало легче. Мы с Дейзи основали Общество умственного здоровья и мастерскую писателя, чтобы указать их в списке дополнительных занятий, когда будем на следующий год подавать заявление в колледж. Правда, единственными членами обоих клубов мы сами и оказались. Вечера мы проводили у Дейзи или в Эпплби, или у меня дома. Иногда с Майклом, но обычно нет. Чаще всего мы сидели вдвоём, смотрели кино, делали уроки или просто разговаривали. С Дэйзи так просто выйти на луг. Конечно, я скучала по Дэвису. В первые дни я постоянно проверяла телефон, ждала ответа, но постепенно осознала, что каждый из нас стал для другого частью прошлого. И всё же мне его не хватало. Как папы и Гарольда. Всех. Если живёшь, значит, тебе кого-то не хватает. И вот однажды в апреле мы с Дейзи сидели у меня дома и смотрели выступления нашей любимой группы, которая воссоединилась только на один вечер. Они пришли на вручение какой-то третисортной музыкальной премии. Ребята как раз прекрасно изобразили под фонограмму, что поют «Ты та самая», и тут в дверь кто-то постучал. На часах почти 11, слишком поздно для гостей, и мои руки нервно подрагивали, когда я открывала дверь. На пороге стоял Дэвис в клетчатой рубашке и узких джинсах. Он держал огромную коробку. Э, привет, это тебе». Он вручил мне коробку, которая оказалась совсем не такой тяжёлой, как я думала. Я отнесла её в комнату, положила на обеденный стол, а когда обернулась, Дэвис уже собрался уходить. «Постой», — сказала я, — «иди сюда». Я протянула ему руку, и мы вместе вышли на задний двор. Вода в реке поднялась, было слышно, как она бурлит где-то в темноте. Я лежала на земле под большим ясенем и чувствовала кожей тёплый воздух. Дэвис лежал рядом, и я показывала ему, как выглядит небо над моим домом. Всё разделённое на фрагменты ветками, на которых уже начинали распускаться листья. Он рассказал, что они с братом переезжают в Колорадо, где Ноа будет учиться в школе-пансионе для трудных подростков. Дэвис собирался закончить там 12-й класс, в обычной государственной школе. Они сняли дом. «Он меньше, чем наш», — сказал Дэвис. «С другой стороны, никакой туатары». Он поинтересовался, как дела у меня, и я ответила, что в основном нормально. С доктором Синг я теперь встречалась раз в месяц. «И когда ты уезжаешь?» — спросила я. «Завтра», — сказал он, и наш разговор на время оборвался. «Ладно», — сказала я наконец. «Так что же я вижу?» Он засмеялся. «Юпитер, конечно. Он сегодня очень яркий. А там Арктур. Он повернулся и показал на другую часть неба. А вот большая медведица. И если провести линию от этих двух звезд, то найдешь полярную звезду». «Почему ты рассказал обо всем полиции?» «Эта неизвестность съедала Ноа. И я, наверное, понял, что мне пора стать старшим братом. Понимаешь?» Это сейчас моя главная работа. Вот кто я такой. А для него знать, почему отец не пишет, было важнее всех денег мира. Поэтому так и вышло. Я сжала его руку. Ты хороший брат. Дэвис кивнул. В сером свете я видела, что он тихонько плачет. Спасибо, проговорил он. Очень хочется долго-долго оставаться в этой секунде. Да, согласилась я. Мы замолчали, и я чувствовала, какое большое надо мной небо, весь его невообразимый простор. Я смотрела на полярную звезду и знала, свету, который я вижу, 425 лет, а до Юпитера от нас меньше одного светового часа. В безлунной темноте мы просто наблюдали за светом, и я начинала понимать, почему Дэвис увлёкся астрономией. Есть какое-то утешение в том, что мы видим свою неприкрытую крошечность. И я поняла то, что Дэвис наверняка уже знал. Спирали уменьшаются без конца, если двигаться по ним внутрь, но бесконечно расширяются, если ты идёшь прочь от центра. И я знала, что запомню это чувство под небом, разрезанным ветками. До того, как машина судьбы перемелит нас и превратит во что-нибудь в самом начале, когда мы еще могли стать кем угодно. Лежа там, я думала, что буду любить Дэвиса всю жизнь. Мы и правда друг друга любили. Может, мы так и не признались, может, мы никогда не бывали в любви, но я так чувствовала. Я его любила и думала, наверное, я никогда его больше не увижу. Наверное, я застряну в тоске по нему, и это совершенно ужасно. Однако ничего ужасного тут нет, потому что я знаю тайну, которую не могла представить, лёжа там под небом. Я знаю, что девочка будет жить дальше и вырастет. У неё родятся дети, она будет их любить, но однажды заболеет так сильно, что не сможет больше о них заботиться. Попадёт в больницу, поправится, а потом заболеет снова. Я знаю, психотерапевт скажет «Запиши, как ты к этому пришла». И ты начинаешь писать и поймёшь, что любовь — не трагедия, не ошибка, но дар. Ты помнишь свою первую любовь, потому что она — доказательство. Ты можешь любить и быть любимым. Ничто в мире несправедливо, кроме любви. Любовь — одновременно и способ стать человеком, и причина, по которой ты становишься им. Но под тем небом, когда твоя рука... Нет, моя рука... Нет, наша лежит в его руке, ты этого ещё не знаешь. Не догадываешься, что в коробке у тебя на столе картина со спиралью. А ещё записка «Стащил для тебя у туатары» — «Д». Не ведая, что эта картина будет путешествовать с тобой с квартиры на квартиру, а потом, наконец, переедет в дом, что много лет спустя ты будешь ужасно гордиться, что Дейзи остаётся твоей лучшей подругой, и хотя вы теперь живёте в разных мирах, ваша дружба от этого только крепнет. Что ты будешь учиться в колледже, найдёшь работу, проживёшь свою жизнь, увидишь, как она рушится и строится снова. Я, личное местоимение в единственном числе, будет продолжаться. Но ты пока ничего не знаешь. Мы пожимаем его руку. Он пожимает нашу в ответ. Вы вместе смотрите в одно и то же небо. А потом он произносит «Мне пора». И ты отвечаешь «До свидания». И он отзывается «До свидания, Аза». А ведь никто не говорит «До свидания», если не хочет увидеть тебя снова. Выражение признательности Прежде всего, я хочу поблагодарить Сару Урист-Грин, прочитавшую много-много-много вариантов этой истории с невероятной вдумчивостью и добротой. Спасибо Крису и Марине Уотерс, моему брату Хэнку, моей заловке Кэтрин, моим родителям Сидни и Майку Грин, родителям моей жены Кони и Маршала Урист, а также Генри и Элис Грин. Джули Штраус Гейбл остается моим редактором уже больше 15 лет. И никаких слов не хватит, чтобы выразить, как я благодарен ей за веру и мудрость, которые она проявила в течение 6 лет нашей совместной работы над этой книгой. Спасибо редактору Ане Хойслер за доброту и интересные дискуссии. Также я благодарю всю команду издательства «Датон», особенно Анну Бус, Мелису Фолнер, Розану Лоуэр, Стива Мельцера и Натали Вилкинт. Я глубоко признателен Элизе Маршалл, моему другу, публицисту, доверенному лицу и спутнику, а также многим сотрудникам компании Penguin Random House, которые помогают публиковать мои книги и делятся ими с читателями. В особенности я хочу сказать спасибо Джен Лоджа, Фелисия Фрейзер, Джослин Шмидт, Адаму Ройсу, Стефани Сейбл, Эмили Рамеро, Эрин Бергер, Хелен Бумер, Ли Батлер, Кимберли Райн, Дебри Каплан и Линдси Эндрюс. Кроме того, я хочу поблагодарить Дона Вайсберга и великолепную Розианну Хальсе Рохас, чье глубокое понимание и советы наполнили каждую страницу этой книги. Ариэль Бисит, Мереди Данко, Хелли Гувер, Зулая Розак и Тара Коевес-Варсов внимательно и вдумчиво читали черновики этой рукописи. Джоанна Карденас делилась со мной ценными советами и мыслями. Спасибо за всевозможную поддержку Иллен Купер, Биллу Отту, Эмми Краузе-Розенталь, Рейнбоу Роуэлл, Стэну Мюллеру и Марлин Ридер. Благодарю своих невероятных агентов от Джоди Риммер и Кэсси Ивашевски. Они лучшие и самые терпеливые помощники, на каких только может надеяться автор. Спасибо Филу Плейту за помощь в области астрономии. Эмили Кейт Джонстону за консультации по «Звездным войнам». Эду Ионгу за его книгу «Как микробы управляют нами». Дэвиду Адаму за книгу «Человек, который не мог остановиться». Эллен Скари за книгу «Тело в состоянии боли». Стюарту Хайету за то, что познакомил меня с Покс Ран, Джеймсу Беллу, Микаэле Айронс, Тиму Рифлу, Ли Шейвер и Шеннон Джеймс за юридические консультации. Учитывая сказанное выше, география, законодательство, преобразователи мощности, ночное небо и все остальное в романе являются вымышленными, и любые ошибки целиком на моей совести. И, наконец, доктор Джоэлин Хослер и доктор Сунил Патл в огромной степени облегчили мою жизнь, предоставив высококачественную психологическую поддержку, которая, к несчастью, доступна немногим. Примите глубокую благодарность от меня и моих близких. На территории Соединенных Штатов помощь в проблемах, связанных с психическим здоровьем, можно получить, позвонив на горячую линию службы психиатрической помощи. Дорога бывает долгой и трудной, но психические заболевания поддаются лечению. Надежда есть, даже если ваш разум говорит, что ее не осталось. Читала Елена Чебатуркина.